и при заболеваниях. Такую теорию еще предстоит создать, и она, по-видимому, будет создана в пределах жизни нашего поколения. Какие же трудности стоят на пути создания такой теории? Некоторые из них мы уже коснулись в предыдущих главах. Хирурги Флориды, например, обнаружили, что кровотечение после операции на гортане Случаются гораздо чаще если операции приходится на вторую четверть лунного месяца но из этого не было сделано никаких теоретических обобщений кроме практического вывода безусловно очень важного о том что следует избегать проведения операций во второй четверти лунного месяца сванта арениус изучив периодические изменения в частоте приступов бронхита и эпилепсии, заключил, что эта изменчивость может быть вызвана колебаниями электрического заряда атмосферы. Но из этого не последовало никаких выводов, пока Фрэнк Браун не воспользовался этим фактом, чтобы обосновать свою теорию о влиянии слабых, проникающих в сил окружающей среды на живые часы. И как мы уже видели, большинство биологов не согласились с Брауном. Дженид Харкер, пересадив тараканам часы, работающие не фазе с их собственными, обнаружила, что у насекомых развиваются опухоли и животные погибают. Франц Халберг его сотрудники уже многие годы придерживаются той рабочей гипотезы, что нарушения ритмики организма тесно связаны с развитием злокачественных новообразований. Сочетание этих двух направлений в исследованиях должно, по-видимому, привести к появлению новых плодотворных идей и гипотез. но они до сих пор не появились. Например, исключительно интересно знать, повышается ли чувствительность нормальных клеток к действию вируса во время определенных фаз их циркадного ритма, и, если это так, к чему могут привести исследования в этом направлении. Колин питт не раз предупреждал, Фармакологов о том, что вводить лекарства в организм больного человека нужно всегда с учетом времени суток. Это подтверждается обычным наблюдением за реакцией организма на инсулин. Больные диабетом считают, что их восприимчивость к инсулину повышается ночью, когда введение всего лишь 12 единиц, может привести к нежелательным реакциям. В течение же дня переносимые дозы препарата во много раз больше. Такая повышенная чувствительность организма к лекарствам ночью может быть связана с меньшим потреблением пищи во время суток. Но так или иначе, но изменение чувствительности человека к лекарствам в течение суток Необходимо учитывать Очень скоро на пузырьках с микстурой Вероятно появятся предупредительные надписи Вроде Не принимать между десятью часами вечера И 8 часами утра В настоящее время ученых все больше интересует Периодическая восприимчивость насекомых к химикалиям Соливан, работающий в отделе Энтомологических исследований Департамента земледелия штата Мериленд обнаружил, что вечером насекомые в 2-3 раза более чувствительны к действию инсектицидов, чем утром Подобные исследования дают в руки работникам сельского хозяйства более эффективные меры борьбы с такими вредителями и паразитами как хлопковый долгоносик, клещи и тараканы. Список заболеваний, которые носят циклический характер, может быть бесконечно большим.